Одновременно с этим письмом он посылает указание Вентиляну прибыть вместе с мальчиками к нему в Альбан. Он полагает целесообразным сразу же после усыновления облачить мальчиков в мужскую тогу, невзирая на их слишком юный возраст. Обид церемонии усыновления и совершеннолетия он желает справить с подобающей торжественностью. Пусть римляне твердо усвоят, что он прививает династии новые, свежие побеги. И для него было бы большой радостью, если бы она согласилась поднять значение намечаемого акта своим присутствием. Когда близнецы со своим наставником Квинтилианом прибыли к Луци в Бае, они были в смятении и растерянности. Смерть отца ссылка матери, замкнули их открытые от природы лица. И Квинтилиану потребовалось немало бережной осмотрительности, чтобы провести их через это трудное время без тяжелых душевных травм. Теперь у Луции они стали понемногу успокаиваться, их робость исчезала. Перед отъездом на Балиарские острова Домитила взяла с Луции слово, что она позаботится о ее сыновьях и постарается ослабить латинское влияние квинтилиана. Луция обращалась с обоими мальчиками так, словно они были совсем взрослые. Она была с ними деликатна, предупредительна, но не выказывала свое сочувствие слишком явно. Мало-помалу корка льда растаяла, и они снова сделались доверчивы и юны, как раньше, как всегда. Главным образом в этом была заслуга Матафия. Между ним и обоими принцами быстро завязалась славная мальчишеская дружба. Близнецы были приятного легкого нрава, сияние юной мужественности, исходившее от Матафия, производило на них особенно сильное впечатление. Они без всякой зависти признавали его превосходство. Рядом с ним они могли быть беззаботны и даже счастливы, как в прежние времена. Вопреки страшным событиям, которые им пришлось пережить, могли забыть об интригах и борьбе кипевших вокруг. С мальчишеским задором играли они в разные игры, боролись, дурачились. Насмешки, которые вызывало еврейское происхождение их друга Матафия, на мальчиков не производили никакого впечатления. Через родителей они познакомились с образом мысли Минеев и были неуязвимы для антисемитских нашептываний. Их отец принял смерть за свою симпатию к иудаизму, и защищать Матафи было для них делом чести. Они привязались к нему искренне и пылко. Матафе не просто нравились его новые товарищи. То, что оба принца, ближайшие родственники императора, так горячо ему преданны, возвышало его в собственных глазах. Однажды он услышал, как Цицилия спрашивала о нем у недавно купленного раба-египтянина, и тот ответил. Все три принца ушли ловить рыбу, и от гордости у него словно крылья выросли за спиною. Квинтилиана раздражала эта дружба. Он с самого начала сомневался, разумно ли отпускать принца в бае к императрице. «Нет слов». Характер у нее в высокой степени римский, и однако почти все, что бы она ни делала, читала или говорила, его беспокоило. Ему было не по себе при мысли, что его воспитанники так долго дышат воздухом ее двора. А теперь они еще связались с этим молодым евреем. Квинтилиан, всегда стремившийся судить беспристрастно, отдавал Матафию должное. В его поведении не было ничего, что грешило бы против римского духа. Поэтому он не ставил императора в известность о дружеской связи его воспитанников с сыном Иосифа и ограничивался лишь сдержанными предостережениями, которые, не оскорбляя Матафия, в то же самое время не могли не быть поняты его Пентиляна воспитанниками Так между ним, с одной стороны, и Луций, и Матафием с другой, шла упорная борьба за души близнецов. Она была бесшумной, незримой, глубинной, эта борьба, и лишь однажды вырвалась на поверхность, обнаружилась, стала явной.